Глава ч е т ы р н а д ц а т а Поиск. Верным принципом в науке является недоверие к любому факту, каким бы обоснованным он ни казался, пока ему не будет найдено объяснение. Время от времени, однако, наблюдение может разрушить установившееся представление и создать новое, но такое случается крайне редко. Гиганты, подобные Галилею или Эйнштейну, рождаются не чаще раза в столетии, что, впрочем, оказывает весьма благоприятное воздействие на спокойствие человечества. Доктор Крюгер во всем следовал этому доброму принципу. Он не поверит в открытие своего племянника, пока не сумеет объяснить его. Крюгеру все еще казалось, что для логичного объяснения открытия потребуется божественное вмешательство. Водя по щекам старой, но всё ещё отличной бритвой, учёный думал, что Рольф, вероятнее всего, где-то напутал. Если это так, обнаружить ошибку не составит большого труда. К невероятному изумлению дяди Пауля это оказалось, на удивление, трудным. Анализ данных радиолокационного зондирования уже стал р а з р а б о т а н н ы й в деталях и освоенной годами методикой, и все эксперты, с которыми консультировался Пауль, После длительной задержки давали один и тот же ответ, причем неизменно спрашивали «Откуда у вас эти данные?» «Извините», — отвечал он, — «обсуждать этот вопрос не имею права». Теперь оставалось предположить, что невозможное оказалось проверенным фактом, и наступила пора браться за изучение научной литературы. Предстояла колоссальная работа, так как доктор Крюгер не знал даже с чего начать. Несомненным было одно — прямая атака обречена на полную неудачу, как если бы рентген на другой день после открытия лучей, названных в его честь, принялся за поиски их объяснений в физических журналах своей эпохи. Сведения, в которых он нуждался, были получены лишь через несколько лет. И все-таки оставалась надежда, что информация, необходимая доктору Крюгеру, таится где-то в недрах необъятной сокровищницы уже накопленных научных знаний. Медленно, не спеша, он разработал программу автоматического поиска, в задачу которого входило найти одно из тех вероятных объяснений, которое соответствовало бы всем условиям поставленной задачи. Программа должна была исключить объяснения, основанные на земных факторах, их количество исчислялось, несомненно, миллионами, и сконцентрировать внимание лишь на внеземных. Выдающиеся научные заслуги доктора Крюгера влекли за собой определенные преимущества, одним из которых было неограниченное компьютерное время. Это составляло часть гонорара, которую он всегда требовал от организаций, прибегавших к его помощи. Поэтому, хотя поиск мог оказаться очень дорогостоящим, ему не приходилось думать о плате. Но всё обернулось на удивление просто. Доктору Крюгеру повезло, поиск завершился уже через 2 часа 37 минут после начала — когда компьютер наткнулся на ссылку номер 21456. з а г л а в и е оказалось достаточно. Пауль так разволновался, что его собственный робот-секретарь не узнал голос хозяина, и тому пришлось еще раз повторить команду о полной распечатке. Выпуск журнала «Нейчур» был опубликован в 1981 году, за пять лет до рождения доктора Крюгера, и когда глаза ученого пробежали по его странице, он понял не только то, что его племянник совершенно прав, но и, что не менее важно, как могло произойти подобное чудо. Должно быть, у редактора журнала, изданного 80 лет назад, было врожденное чувство юмора. Статья, посвящённая составу ядер отдалённых планет, вряд ли могла привлечь внимание непосвящённого читателя. Но этой статьи был поразительный заголовок. Робот-секретарь мог бы объяснить Крюгеру, что когда-то эти слова составляли часть знаменитой песни. Впрочем, прямого отношения к делу это не имело. К тому же Пауль Крюгер никогда не слышал про Битлз и их психоделические фантазии.